прошептала она да она кивнула медленно и торжественно крест страшной груди у гари бился часто часто чаще чем его собственное сердце ощущение было неприятное тревожащее у вас есть что нибудь для меня спросил гарри но старуху похоже отвлекал огонек на конце волшебной палочки у вас есть что нибудь для меня повторил гарри тогда старуха закрыла глаза И тут случилось сразу много разных вещей. Шрам кольнуло болью. Крест-страж забился с такой силой, что приподнял свитер. Темная душная комната на мгновение словно растаяла. Гарри ощутил вспышку дикой радости и высоким холодным голосом проговорил «Взять его!» Гарри шатнуло. Тесная вонючая комната снова сомкнулась вокруг него. Он не мог понять, что с ним было. — У вас есть что-нибудь для меня? — спросил он в третий раз еще громче. «Там!» — шепнула она, указывая в угол. Гарри поднял волшебную палочку и увидел смутное очертания захламленного туалетного столика возле окна. На этот раз Батильда не захотела его вести. Гарри протиснулся между нею и разобранной постелью, высоко подняв волшебную палочку и стараясь не упускать старуху из виду. «Что это?» — спросил он, добравшись до столика, на котором было навалено какое-то вонючее тряпьё сказала Батильда, указывая на бесформенную груду. Гарри на мгновение отвел глаза, отыскивая взглядом украшенную рубинами рукоять меча. Старуха сделала какое-то стремительное движение. Гарри уловил это краем глаза, испуганно обернулся и застыл от ужаса. Дряхлое тело осело на пол, а из ворота платья, где только что была шея старухи, выползала громадная змея — Змея ударила в ту секунду, когда он взмахнул волшебной палочкой. Палочка выскочила из ужаленной руки, крутясь, взлетела к самому потолку и погасла. Сильный удар хвостом в солнечное сплетение вышиб у Гарри весь воздух из легких. Он повалился на туалетный столик прямо в кучу грязных тряпок. Он откатился и грохнулся на пол, едва увернувшись от огромного хвоста, который обрушился на столик в том месте, где секунду назад был Гарри. Его осыпало дождем осколков. С первого этажа донесся голос Гермионы. «Гарри — Гарри! Он не мог ей ответить. Не хватало воздуха. Тяжелая, гладкая масса навалилась на него и придавила. Гарри чувствовал, как змея скользит по нему, мощная, мускулистая. — Нет! — выдохнул он. — Да! — прошелестел голос. — Да! Держу! Я тебя держу! «Акцо! Акцо! Волшебная палочка!» Ничего не получалось а он не мог освободить руки, которыми отталкивал змею, обернувшуюся кольцом вокруг него, выжимавшую из него дух с такой силой, что крест-страш вдавился в тело. Кружок льда, пульсирующий собственной отдельной жизнью, так близко к обезумевшему от страха сердцу, а разум затопила волна холодного белого света. Все мысли куда-то пропали, дыхание прервалось. В потоках ослепительного света потонули чьи-то далекие шаги, и весь мир... Металлическое сердце стучало у него на груди. Он летел, летел на крыльях своего триумфа, не нуждаясь ни в метле, ни в фестралах. Гарри вдруг очнулся в кисло пахнущей тьме. Нагайна отпустила его. Он вскочил и увидел силуэт змеи на фоне освещенной лестничной площадки. Змея метнулась вперед. Гермиона с криком отскочила. Отраженное заклятие ударило в занавешенное окно, и стекло разлетелось в дребезги. В комнату хлынул морозный воздух. Гарри пригнулся, уклоняясь от нового ливня осколков. Под ногу ему попало что-то вроде карандаша. «Волшебная палочка». Гарри схватил ее. Но змея уже вползала в комнату, молотя своим страшным хвостом. Гермионы не было видно, и Гарри подумал, было самое худшее. Но тут раздался громкий треск. Мелькнула красная вспышка. Змея взметнулась в воздух, задев Гарри по лицу. Одно за другим разворачивались тяжелые кольца вверх, вверх, к самому потолку» гарри взмахнул волшебной палочкой и вдруг шрам пронзила болью такой силы, какой не было уже несколько лет он близко гермиона он сейчас будет здесь одновременно с криком гарри змея бешено шипя плюхнулась на пол обрушились какие-то полки на гаре посыпались осколки фарфора он перепрыгнул через кровать и схватил темную фигуру в которой узнал гермиону она вскрикнула от боли когда он потащил ее назад через кровать змея вновь подняла голову Но Гарри знал, что близится нечто похуже змеи. Может быть, он уже у дверей, голова готова была лопнуть от боли. Змея метнулась вперед в то самое мгновение, когда Гарри бросился к двери, таща за собой Гермиону. Гермиона крикнула на змею «Вспыхни!». Заклятие разнесло в пыль зеркальную створку платяного шкафа и заметалось по комнате, отскакивая от стен и потолка. Гарри опалило тыльную сторону руки. Осколок стекла рассек ему щеку, когда Гарри, волоча за собой Гермиону, прыгнул с кровати на туалетный столик, а оттуда через разбитое окно в пустоту. Вопль Гермионы зазвенел в ночи, они перекувырнулись в воздухе, а потом его шрам словно взорвался. И он был волан де -Мортом. Он промчался через зловонную спальню и вцепился в подоконник длинными белыми пальцами. У него на глазах лысенький мужичок и щуплая тетка перекувырнулись и растаяли в воздухе. И он закричал от ярости, и крик его смешался с визгом девчонки, отдаваясь далеко среди темных садов, перебивая колокола, славившие Рождество. Его крик был криком Гарри. Его боль была болью Гари, Чтобы это случилось именно здесь, там же, где и прежде. В двух шагах от того другого дома, где он вплотную приблизился к тому, чтобы познать, что значит смерть. Смерть. Такая чудовищная боль, вырван из собственного тела. Но если у него нет тела, почему так ужасно болит голова? Если он умер, от чего же ему так тошно? Разве боль не кончается со смертью? Разве она не уходит?»